— Нет, у Аркаима бабки должны быть, — отмахнулся ведун. — В Европе без них никак. Там даже за ухом почесать бесплатно невозможно. — У этого есть... — Ты меня совсем заморочил, ворон. Мы что, ради бизнеса аукцион затеваем? — И кем ты стал тугодумом, чада. засмеялся старик. — Мыслю пивом многовато угощаешься. Давай-ка я тебе на неделю это дело запрещу. Понял. Да и сам, пожалуй, воздержусь. Голова нам понадобится ясная, ибо как бы чего не вышло. Аркаим проявил выдержку и позвонил только на второй день. — Ты лишил меня вертолета, чужестранец. Агрессивно начал он, даже не поздоровавшись. Мне пришлось его сжечь, дабы смертные не смогли установить владельца. — Ты пытался лишить меня слуги, — невозмутимо ответил Олег. — Этот поступок не должен остаться безнаказанным. — Я требую, чтобы ты вернул мне стоимость вертолета. — Требуй, — согласился Середин. — Требую. — Требуй. — Требую. «Требуй!» Аркаим понял всю бессмысленность подобного разговора и ненадолго замолчал. Потом заявил. «Если ты не вернешь мне стоимость газели, я не стану участвовать в твоем глупом аукционе». «Ну, если тебе не нужна Урсула, зачем ты сюда приезжал, правитель Каима? Мог бы остаться в своем замке в горах. — усмехнулся ведун. — У тебя слишком высокое самомнение, чужеземец. Я не прочь завладеть твоей невольницей, но не стану терпеть ради этого твоего хамства. — Советуешь принять предложение Раджафа? — Советую попридержать язык, жалкий смертный, — повысил голос колдун. Твой удел — Твоё дел, внимать мне. а не обсуждать мои поступки. «Хорошо, я внимаю», — согласился Середин. «Ты согласен на мои условия?» «Я приму участие в торгах только в том случае, если ты вычтишь стоимость газели из назначенной мною ставки». «А ты еще не выиграл, Аркаим». Раджав слишком жалок». чтобы перебить мои капиталы. — Ты просто не видел, сколько золота и драгоценных камней в его закромах. Сходу парировал ведун. — Ради хорошего счета в банке я готов подождать, пока он превратит свою казну в валюту и переведет ее на мой счет. — А мне тоже есть, что превратить в деньги. — Приятно слышать, Аркаим. Уверяю тебя, в том случае, если тебе тоже понадобится отсрочка, чтобы расплатиться, ты ее получишь. Но моя рабыня до этого часа будет оставаться у меня. Колдун хмыкнул, немного помолчал, потом переспросил. «Так ты согласен на мое условие? Цена вертолета вычитается из окончательной ставки». А сколько он стоит? Заинтересовался Середин. Миллион евро, без малейшей заминки ответил колдун, Илик понял, что это цена честная. Ага, значит, миллион, кивнул ведун. Отлично. А я как раз думал, с какой ставки начинать торги. Воспользуюсь твоим предложением, Маркаим. Первой ставкой будет миллион. «Ты не ответил на мой вопрос, чужеземец!» «Хорошо. Учитывая наше давнее знакомство и добрые отношения, зная упрямство и самомнение правителя Каима, ведун решил немного уступить, дабы не спугнуть чародея. «Скажем так, полмиллиона. Твой вертолет был не новым, долго эксплуатировался». И ты с его помощью пытался ограбить меня и убить. Половина. Мое последнее слово. Половина. Ладно, договорились. Похоже, примерно на такую сумму по итогам переговоров Аркаим и рассчитывал. Когда и где ты устроишь свое игрище? Нет-нет, так дело не пойдет. Если предупредить вас заранее, вы попытаетесь организовать ловушку, нападение или иную хитрость. Я поступлю иначе. Послезавтра ты позвонишь мне ровно в полдень. Я назову адрес, куда следует приехать. Ты будешь один. Никакой охраны, никакого оружия. Тебя встретят там, куда ты приедешь. Проверят выполнил условия, проводят до нужного дома и там скажут, куда именно подниматься. Раджафу я повторю то же самое. Если кто-то из вас попытается меня обмануть, то победителем аукциона, естественно, станет другой. Денег с собой можно не брать, главное назвать сумму. Перевести ее на мое имя можно будет позднее. Согласен? Встречные условия. Перед началом торга я хочу увидеть твою невольницу и убедиться, что она именно та, кто мне нужен. Один раз ты уже пытался меня обмануть. Второго раза не случится. Хорошо. Усула будет там. До скорой встречи, Аркаим. Олег отключился и задумчиво покрутил в руках телефон. Судя по словам чародея, миллион евро воспринимался им как мелочь, которая незначительно повлияет на исход торга. Ее можно будет списать в счет итоговой суммы. До какой же тогда планки они готовы дойти? 50 миллионов, 100, 500, миллиард. Большие суммы середину очень не нравились. Из-за слишком крупных сумм, иногда посвященные с легкостью могут убить, запытать и даже затеять войну. Когда на кону запредельно большие деньги от участников торга можно ожидать всего чего угодно. Избранная Чахрам для открытия врат смерть девушка была нужна обоим братьям. Видимо, поэтому Никто из них не стал рисковать и нарушать условия ведуна. них по очереди отзвонились в двенадцать, отъехали от гостиницы по одному, как сообщил королевший ударей Витя, по одному приехали на Софийскую улицу, где их встретили другие члены клуба, пряча под пальто заговоренные мечи. Обыскивать колдунов никто, естественно, не стал. Глупая затея. Ведь оружием... может оказаться любой амулет, безобидная безделушка или даже пуговица. Достаточно того, что они не несли ничего заметного и объемного и не взяли с собой охраны. Одноклубники провели каждого гостя к парадной дома и назвали этаж, до которого следовало подняться. В середин предпочел закончить историю в квартире Кирилла. Раз уж чародеи все еще не нашли Усулу здесь, значит, не стоит рисковать и перемещать ее в другое место. Тем более, что Ворон уже успел нанести на жилище всемыслимые защитные руны и наговорить известные ему оберегающие заклинания. Братмирович с выбором Олега согласился, а реставратор был только рад, что девушка остается при нем. Правда, он отказался покидать свой дом на время переговоров. Категорически. И видуну пришлось с этим смириться. После всего, что тот пережил всего за пять дней назад, пугать паренька опасностью смысла не имело.